Весной 1221 года Джебе и Собудай вернулись на юг, в западную Персию, ибо Чингисхан в это время продолжал действовать на востоке, и успех его операций зависел от того, насколько спокойно будет вести себя западная Персия. Тибрис опять спас себя выплатой тяжелой контрибуции, и монголы прошли на Магару, Мегару будущую столицу империи Хулагу-хана. Город закрыл перед ними ворота и приготовился к обороне. Но монголам удалось пробить бреши в стенах и, закрывшись живым щитом из пленных мусульман, повести штурм. Когда пленные под градом стрел пятились и отступали назад, их приканчивали на месть. И другие занимали место убитых. Несмотря на этот бесчеловечный приём, штурм не увенчался успехом. Прошло несколько дней, прежде чем монголам ценой больших потерь удалось взять город. Как обычно, последовало поголовное истребление жителей, а сам город остался лежать в развалинах. Прежде чем уйти с его Дым ещё высопепла, монголы заставили немногих оставшихся в живых горожан бродя по руинам выкрикивать, что монголы ушли, что они уже далеко, дабы привлечь внимание укрывшихся в развалинах. Те откликались, выходили, и монголы их убивали. На юго-запад от Мераги Через горы шла дорога, ведущая к долине, на которой некогда стояла древняя Ниневия, столица Великого Ассирийского царства. Равнины по берегам рек Большого и Малого Заба некогда использовались ассирийцами для проведения карательных походов против северо-восточных медийских горцев, которые теми же самыми путями, в свою очередь, проникли в самые сердца Ассирии и, и сокрушили её могущество. Появление в здешних узких горных ущельях монгольских всадников привело в трепет всё между речья Тигра и Евфрата. Даже халиф был охвачен паникой. Правитель города Эрбил, известного нам и по классической истории как древнее поселение Арбелли, собрал армию в Киркуке и заклинал халифа прислать ему подкрепление тот оказался слишком скуп и выслал на подмогу отряд численностью в 800 человек с повелением непременно атаковать захватчиков и всех их уничтожить к счастью как для халифа, так и для правителя Эрбиля Монгольские военачальники посчитали горные перевалы и тропы этих мест слишком трудными, случай весьма редкий в их практике, и презрительно проигнорировав эрбилскую армию, вернулись назад в Персию. Проходя мимо Хамадана, они разбили лагерь возле его стен и приказали монгольскому градоначальнику провести сбор драгоценностей, золота и провианта. Поскольку город уже оплатил тяжелую контрибуцию год тому назад, жители его униженно молили освободить их от столь тягостных поборов. Они сказали, что у них не остается иного выбора, кроме голодной смерти или восстания. Когда же на все их просьбы и мольбы не последовало никакого ответа, они решили сражаться и, и подороже продать свою жизнь. После этого жестокосердный монгольский городоначальник был убит, и восстание началось. Как только монголы в лагере услыхали печальную новость, они тотчас атаковали город и встретили отчаянное сопротивление. Бой шёл днём и ночью без перерыва. Потери монголов были таковы, что они вынуждены были отступить. Но прежде чем тысяцкие и сотники огласили приказ об отступлении, стало известно, что предводитель восставших горожан оставил город и бежал. Монголы сделали последние усилия и после отчаянной схватки ворвались в Хамадан. Несколько дней продолжались убийства, затем город был предан огню. Разделавшись с Хамаданом, монголы двинулись на север, и скоро их ненавистные знамена в который раз развивались у стен Тибриза. Отчаяние придало смелости его жителям, все население встало на его защиту. Монголам было ясно сказано, что если контрибуция будет слишком велика, город будет сражаться. Оба монгольских военачальника посчитали, что их потери под Хамаданом были слишком тяжелы, чтобы рискнуть повторением подобного. Монголы взяли всё, что смогли унести с собой, и сразу ушли на север. Земли Арана, опустошённые огнём и мечом, представляли собой пустыню. Но по крайней мере, здесь ещё долгое время не могло возникнуть никаких очагов сопротивления. Правда, оставался ещё Ганджа, главный город Арана, слишком сильный и слишком хорошо укреплённый, чтобы оставлять его в тылу. С явным неудовольствием монголам пришлось пройти мимо него, ибо услышав, что с запада против них идёт большая грузинская армия, они по течению Куры вновь направились к Тбилиси. Прежде чем сойтись с противником на поле брани, Джебе, взяв с собой пять тысяч человек, оторвался от основного войска и укрылся в ущельях. Субудай, у которого теперь было не менее двадцати пяти тысяч бойцов, продолжал движение вперед, пока не вошел в непосредственное соприкосновение с противником. Грузины атаковали, и начали преследовать его, как только он повернул свои войска вспять, прибегнув к тактике притворного бегства. Миновав то место, где в засаде находился отряд Джебе, Субудай вновь повернул своих всадников, а в это время Джебе, дождавшийся удобного момента, нанес неожиданный и сокрушительный удар по тылам грузинской армии. Грузинское войско численностью в 30 тысяч человек умерло перестало существовать. Удостоверившись в его совершенном истреблении, монголы перешли к Уру и вернулись на берега Каспийского моря по равнинам, простирающимся у самого подножия Кавказского хребта. Между Кавказскими горами и Каспийским морем и по сей день стоит город Шамаха, город, который они взяли и разграбили по дороге. За спиной у Джебэ, за исключением Гянджи, царило полное спокойствие, не осталось ни одного очага сопротивления, и можно было свободно двигаться вперёд. У города Дербента монголам пришлось войти в ущелье, в котором путь был так узк, что одна сотня храбрецов с успехом могла бы своими копьями преградить дорогу даже миллионному войску. Катерино Дзено, венецианский посол в Персии в 15-м столетии. Отрывок из его дневника цитируется в работе Сайкса «История Персии», том 1, страница 510-я. И в Нофи их решительность и быстрота возобладали над сопротивлением противника. Ущелье было пройдено без особого труда, но цитадель Дербента взять было не так-то легко. Монголы согласились уйти только с тем условием, что жители Дербента дадут проводников, способных провести их через горы на равнины, лежащие к северу от Кавказского хребта. Когда им было прислано 10 проводников, Они отрубили голову одному из них в назидание остальным. Всё шло довольно гладко, но в одном из ущелий Дагестана монголы всё-таки угодили в засаду. Кавказские горцы, лезгины и черкесы, про слышав о приближении неведомого войска, соединились с аланами, осетинами и кипчаками, кочевым народом, владения которого простирались от Крыма до Аральского моря. Войско, состоящее из представителей этих племён, преградило путь монголам. Ни вперёд, ни назад пути не было. Попытки проложить дорогу силой ни к чему не привели. Тогда монголы прибегли к хитрости. "Мы тюрки", сказали они кипчакам, бывшим народом тюркского корня и просили их не сражаться против собственных братьев. Кипчаки оставили своих союзников и ушли. И уже в следующем сражении победа была на стороне монголов. Избавившись от горцов, они обратились против кипчаков и одолели их. Случилось это осенью 1221 года от Рождества Христова. Потом они опустошили северные склоны Кавказа, взяли моздок и терки, и вновь до следующей весны стали лагерем на отдых. Ужас перед именем монголов распространился далеко на север, по безбрежному океану степей и равнин, лежащих между Каспием и Доном. Эти бескрайние просторы были населены кипчаками или половцами, как называли их русские. Их страх, занесенный беглецами с юга, подобно пожару, охватил всю степь. Паника, вызванная появлением всего лишь двух монгольских туменов с курдскими и туркменскими союзниками, немногим более сорока тысяч человек, была так велика, что целый народ тюркского происхождения мигрировал за тысячи миль от своих становищ и кочевий к самым границам мира своих владений. 10.000 семей перешли Дунай и вступили на византийскую территорию. 40.000 семей перешли через Карпатские горы в Венгрию. Другие бежали на Русь, прося у своих былых врагов пристанища и покровительства. Хан Кипчаков, исповедовавший ислам, молил русских князей о помощи и спасении, и в доказательство искренности своих слов принял христианство. А монголы тем временем были на равнинах, похожих на те, которые учили их искусству войны. И их навыки ведения боя на открытой местности вовсе не утратили своей былой силы и эффективности после военных обходов в Китае и Персии. Вновь разделившись на два отряда, Джебе и Субудай очищали лежащие перед ними земли. Один из туменов жёг город на Волге, на месте которого столетия спустя вырастет Астрахань. Другой отряд действовал в бассейне Дона. Разведывательные сотни этого отряда форсировали Дон и двигались на запад. Тем временем Мольбы Кипчаков были услышаны на Руси. Появление общего врага усмирило распри и на время объединило соперников. Русь в то время представляла собой конгломерат разрозненных и маленьких феодальных княжеств, управляемых родственными друг другу князьями Рюрикова дома. Самым могущественным среди них был Мстислав Киевский. Мстислав Романец 1214-1223. Последний киевский князь из рода Мономаховичей. Князь Мстислав, опасаясь того, что под обычным набегом кочевников скрывается нечто гораздо более серьёзное, немедленно созвал на совет всех русских князей и предложил им прекратить все внутренние распри перед лицом общей опасности неведомого и страшного врага. Ужасы кыпчаков, доселе не знавших страха в налётах на русскую землю, лишь подтверждал опасение, что на Киев идёт необычный, опасный враг. Так что в скором времени была собрана армия численностью 70-80 тысяч человек, которые выступила в сторону кыпчакских степей. На Днепре русские князья встретились с монгольскими послами, утверждавшими, что монголы вовсе не намерены вести войну против русского народа, являющегося их братом и другом. Единственной их целью являются нечестивые кыпчаки. Именно их они и преследуют. По всей видимости, к тому времени монгольские вожди уже знали кое-что о религиях Переднего Востока и Европы и о той ненависти, которую испытывали друг к другу представители разных сект и конфессий. Русские же, возможно, слышали о вероломстве монголов и потому, выслушав эти уверения, в приступе праведного гнева убили монгольских послов. Соединённые силы русских князей и кипчаков форсировали Днепр, и через несколько дней один из монголов-тысячников был захвачен в плен и казнён кипчаками. Монголы, видя, что русские и кипчаки превосходят их числом, тихо отступили. Джебе со своими людьми отходил, следя за быстро наступавшим передовым отрядом русских. Разведчики монгольского арийергарда предупреждали своего военачальника обо всех движениях неприятеля. Джебе делал всё, чтобы растянуть его силы, притупить его зоркость. Русские отряды шли отдельными частями, всё более отдаляясь друг от друга, растягиваясь по широкому пыльному шляху. Они всё более уставали и теряли бдительность. Ложась на ночь, они уже не отгораживались плетёным тыном и повосками. Подобное отступление могло длиться неделями, но рано или поздно оно должно было измотать русских и сломить их дисциплину и организованность. Монголы выжидали и у реки Калки дождались удобного момента. Князь Галицкого княжества Мстислав Мстиславович Удатный удачливый позднее слово это понимали как удалой командувший головным отрядом русских войск перешёл реку Калку и не дожидаясь подхода основных сил русских войск стремительно атаковал разрозненные и слабые как ему казалось силы монголов летописцы XIV-XV-XVI веков уже понимали слово удатный в значении удалой Его подвели отвага и желание себе одному присвоить честь победы над неведомым врагом. Мстислав Мстиславович Галицкий полагал, что его отряд легко довершит поражение и без того убегающего много дней подряд неприятеля. Но то, что верно было для армии любой другой страны, было глубочайшим и опасным заблуждением в отношении опытных в военном деле монголов. Они стремительно повернули коней, оценили ситуацию, сомкнули ряды, и прежде чем Стаслав Удатный осознал это, фланги его отряда были опрокинуты, а его центр испытал сильнейший удар. Кипчаки со своим ханом Катяном исчезли как дым задолго до начала решительного сражения. Монголы взяли головной отряд в кольцо, Неосторожный и опрометчивый князь искал спасения в бегстве и ради спасения собственной жизни попытался помешать монголам переплыть реку Калку, пробив дно ещё лодок стоящих на берегу. Его уже мало волновала судьба воинов, оставшихся на восточном берегу реки и продолжавших оказывать монголам упорное сопротивление. Только одной десятой части его воинов удалось перейти на другой берег. Шесть русских князей пали на поле брани. Остатки кипчаков рассеялись и бежали. Киевский князь Мстислав Романович, поняв, какая опасность ему угрожает, двинул армию к ближайшим холмам, чтобы укрепиться на возвышенности и оттуда отражать атаку монголов. Отступать, имея за спиной подобных преследователей, было совершенно невозможно. Русские были обескуражены, а командовать разрозненными отрядами, растянувшимися к западу от реки Калка, становилось всё труднее и труднее. Увы, Киевский князь опоздал. Прежде чем он укрепился на возвышенности, монголы обрушились на его отряд и начали вытеснять его с последней удобной в этих равнинных местах позиции. Но сопротивление русских сломить было не так просто. 3 дня длился бой. Наконец русские, отрезанные от воды и израсходовавшие все запасы провианта, видя, что конец сблизок, неохотно подчинились приказанию своего князя, поверившего обещаниям монголов, и сдались. Однако и эти обещания, как и все прочие данные монголами во время войны, не могли быть выполнены. Они разоружили и убили всех воинов, а потом устроили пир на костях своих врагов. С уничтожением объединённой русской армии монголам открылся путь в земли юго-восточной Руси. И пламя и дым пожарища заряли небо, делая ночь похожей на день, а день превращая в ночь. Сотни под командованием Джебе и Субудая Вновь соединившись, ворвались в Крым и сожгли судак, в котором располагалась гюноевская торговая фактория. После того, как от Днепра до Азовского моря всё было разорено, опустошение и гибель обрушились на Волжскую Булгарию, располагавшуюся в верховьях великой русской реки, где проживал народ волжских булгар, родственный мадьярам, венграм. И они пытались защищаться став на пути монгольской орды, и им пришлось испить горькую чашу поражения. Они, как и очень многие до них, попались на военную уловку монголов. В Европе волжские булгары были известны как народ, занимающийся торговлей самыми ценными и дорогими мехами в мире. В результате монгольского разгрома не только в странах Европы, но и в Византии И на Ближнем Востоке на несколько лет прекратилась торговля мехами и меховыми изделиями. Их никому было привозить. Факт этот был отмечен не только христианами Европы, но и арабскими и персидскими летописцами и историками. Зимой 1222 года, когда Волга уже лежала подо льдом, Монголы перешли реку недалеко от места, где впоследствии выросла столица Батухана, город Сарай, и начали долгий путь домой. Они пересекли безводные степи между Каспием и Аральским морем и лишь летом 1223 года соединились с Чингисханом, отдыхавшим в это время в районах, лежащих к северу от Сыр-Дарии. Старый Джебе Нойон окончил свой последний и самый славный поход. И вскоре Чингисхану довелось оплакивать кончину своего самого верного, самого доровитого приближённого. Персидский историк Рашид ад-дин пишет: Так как Джебе был храбрый человек, Чингисхан дал ему командование над десятком, так как он хорошо служил сделал его сотненным беком. Так как он выказал старание и усердие, стал тысядским. После того, Чингисхан дал ему целый тумен, и долгое время он состоял на службе в свите, ходил с войском и оказал хорошие услуги. Но в Субудае он нашёл верного ученика старого Джебе человека, на которого могли в трудную минуту положиться его дети и дети его детей, когда сам Чингисхан был уже мёртв.